Солнце садилось, и узенький сивцев фражек был так полыным, как будто оно махнуло рукой на всю остальную землю и решило навсегда поместиться в этом кривом переулке. Я поила Саню чаем, он любит крепкий чай, и все смотрела, как он ест и пьет, и, наконец, он заставил меня сесть и тоже пить чай вместе с ним. Потом он вдруг вспомнил, как мы ходили на каток, и выдумал, что один раз на катке поцеловал меня в щеку, и что это было что-то страшно твердое, пушистое и холодное. А я вспомнила, как он судил Евгения Онегина и все время мрачно смотрел на меня, а потом в заключительном слове назвал Гришку Фабера мастистый «А помнишь, Григорьев яркая индивидуальность, а Диккенса не читал?» «Еще бы! А с тех пор прочитал?» э «Нет, — грустно сказал Саня, — все некогда было». Вольтера прочитал «Орлеанская девственница». У нас в Заполярье в библиотеке почему-то много книг Вольтера. У него глаза казались очень черными в сумерках, и мне вдруг показалось, что я вижу только эти глаза, а все вокруг темнеет и уходит. Я хотела сказать, что это смешно, что в Заполярье так много Вольтера, но мы вдруг много раз быстро поцеловались. В эту минуту позвонил телефон. Я вышла и целых полчаса разговаривала со своей старой профессоршей, которая называла меня «деточкой», и которой нужно было знать решительно все, и где я теперь обедаю, и купила ли я тот хорошенький абажур у Мюра. А когда я вернулась, Саня спал. Я окликнула его, но мне сразу же стало жалко, и я присела подле него на корточке и стала рассматривать. Близко-близко. В этот вечер Саня передал мне дневник штурмана и все бумаги, и фото. Дневник лежал в особой папке с замочком. Когда Саня ушел, я долго рассматривала эти обломанные по краям страницы, покрытые кривыми тесными строчками, и вдруг беспомощными, широкими, точно рука разбежавшись, еще писала, а мысль уже бродила невесть где. Каким упорством, какой силой воли нужно обладать, чтобы прочитать эти дневники? Багор с надписью «Святая Мария» остался в Заполярье. Но Саня привез фото. И, должно быть, ни один Багор в мире еще не был снят так превосходно. Все это было как бы осколки одной большой истории, разлетевшейся по всему свету. И Саня подобрал их и написал эту историю. Или еще напишет. А я? Я не сделала ничего. И если бы не Саня, даже не узнала бы о своем отце ничего, кроме того, что мне было известно в тот прощальный день на Энском вокзале когда отец взял меня на руки и в последний раз высоко подкинул и поймал своими добрыми большими руками. Я обещала Сане писать каждый день, но каждый день писать было не о чем. По-прежнему я жила у Киры, много читала и работала, хотя это было не очень удобно, потому что ящики с коллекциями так и стояли в передней, а карту приходилось чердить на рояле. Тем летом я впервые не ездила в поле, Нужно было обработать материалы двух предыдущих лет, и Башкирское управление, в котором я служила, разрешило мне остаться на лето в Москве. Бабушка приходила ко мне каждый день, и вообще все было прекрасно, между прочим, еще и потому, что Валя с Кирой вдруг стали какие-то молчаливые, серьезные, и все время сидели и тихо разговаривали в кухне. Больше им некуда было деться, потому что вся квартира состояла из одной большой старинной кухни, делившейся на кухню вообще и, собственно, кухню. Валя с Кирой сидели за перегородкой, то есть в собственной кухне, так что Александре Дмитриевне приходилось теперь готовить ужин в кухне вообще. Больше Валя не дарил цветов, очевидно, у него не было денег, но зато однажды принес белую крысу и очень огорчился, когда кир заорала и вскочила на стол. Он долго объяснял ей, что это прекрасный экземпляр. Крыса-альбиноса — редкая штука. Но Кира все орала и не хотела слезать со стола, так что ему пришлось завязать крысу-альбиноса в носовой платок и положить на столик в передний. Но там ее нашла Александра Дмитриевна, вернувшаяся со своего концерта. И тут поднялся такой крик, что Вале пришлось уйти со своим подарком. Но по ночам, когда мы с Кирой, нашептавшись в волю по очереди, говорили друг другу «ну, спать», И она вдруг засыпала, и во сне у нее становилось смешное, счастливое выражение лица. В эти минуты, когда я оставалась одна, тоска, наконец, добиралась до сердца. Я начинала думать о том, какая у них чудная любовь, самое лучшее время в жизни, и как она не похожа на нашу. Они вместе и видятся каждый день, а мы так далеко друг от друга. И как из окна вагона мне виделись поля и леса, И снова поля, потом тайга, и холодные ленты северных рек, и равнины, равнины, покрытые снегом, бесконечные пространства земли, которые легли между нами. «Конечно, мы увидимся», — уверяла я себя. «Я поеду к нему, и все будет прекрасно. Два года я не брала отпуска, а теперь возьму и поеду. Или он приедет, быть может, еще в июле». Но тоска все не проходила. Карта была трудная потому что в прежних картах многое было напутано, и теперь все приходилось делать сначала. Но чем труднее, тем с большим азартом я работала в эти дни, после Саниного отъезда. Несмотря на мои тоскливые ночи, я жила с таким чувством, как будто все тяжелое, скучное и неясное осталось позади, а впереди только интересное, новое, от которого замирает сердце и становится весело и легко, и немного страшно.